глава 22 рейд начался рано утром спокойно и мирно даже слишком спокойно для этого богами забытого острова алекс шел позади командира отряда и постоянно хмурился внимательно смотря по сторонам ему не нравилась мирная картина открывающаяся перед ним нет опасные растения никуда не делись Хищные лианы все так же свисали с деревьев, иногда лениво скользя по ветвям и стволам. И поляны с сонной травой, так и манившие неосторожных путников прилечь на мягкое, но смертоносное ложе, оставались на своих местах. Маги еще не добрались до них. Плотоядные цветы радовали взгляд, призывно покачивающимися яркими бутонами. И ни одного мутировавшего животного вокруг. Это и настораживало. Зверье словно попряталось, что вызывало некоторое опасение. Обычно клыкасто шипастая братья уходит в тень только в случае угрозы. Оглянувшись, граф нашел взглядом фею, спокойно шагавшую в центре отряда. Лара Сарика с любопытством вертела головой, а приставленная к ней Лара Раяна иногда корректировала маршрут. Убедившись, что с феей все хорошо, Александр отвернулся и вновь нахмурился. Искренне жалея, что поддался на угрозы Марины и Китаны. Он бы предпочел, чтобы в рейд отправилась уже привычная фея. «Люр, Александр, вас что-то беспокоит?» Спросил Ромаил, один из эльфов. Все. Не оборачиваясь, коротко ответил Алекс. Он не собирался отнекиваться. Остров не терпел недомолвок и мог жестоко наказать за такое. Зверье неподалеку. Эльф ненавязчиво накрыл ладонью рукоять кинжала. «Я чувствую присутствие, но такое ощущение, будто они чего то они чего-то ждут». «Не нравится мне все это», — пробасил Ларкарат, глава отряда. «Передайте по цепочке, чтобы не растягивались и приготовились к атаке». «Вы что-то заметили?» Алекс напрягся, пока распоряжение Человека-горы передавали дальше. «Нет, но в воздухе витает». Маг повел плечом, словно пытался скинуть что-то невидимое глазу. Люра Сарика просила, чтобы сдвинулись немного вправо, передал Люр Ромаил. В это время Ларкарат остановился, подняв сжатую в кулак руку. Все замерли напряженно, вглядываясь в заросли, но картина оставалась такой же мерной. Что не так? Тихо спросил Алекс, чувствуя, как магия скапливается на кончиках пальцев. Здесь резкий поворот, за зарослями ничего не видно. Нужно проверить местность, не хочу неожиданностей. Ловчий сетью? Да, подойдет. Выставив руки перед собой, воздушник словно вязал что-то, невидимое глазу. А затем, встряхнув ладонями, отчего по кустам прошла легкая воздушная волна, напряжённо замер. Отряд молча ждал его вердикта, при этом люди и эльфы помнили о возможности неожиданной атаки. Кто-то готовился достать оружие, кто-то начинал выплетать щиты. И только фея оставалась безмятежной. Истинное дитя природы. Она умудрялась даже в искалеченном мутации лесу найти для себя островки родственной энергии. — Там нет ничего сверхъестественного, — наконец сказал Ларкарат. — Развернем щит над отрядом. Придется метров десять пройти через Арку из Лиан. Дальше будет чище, зверье все в норах, и кажется, выходить не планирует. Чего же они ждут? пробормотал Алекс, никому конкретно не обращаясь. Может, вернемся, предложил еще один маг. Попробуем завтра. Мы прошли почти половину пути. Воздушник отрицательно покачал головой. Согласен, нет смысла возвращаться. Алекс оглянулся на своих людей. «Осталось всего четыре феи, и... Кстати, нужно поговорить с Ларой Сарикой». Он двинулся в центр колонны и, поравнявшись с феей, учтиво отвел ее в сторону и тихо спросил. «Вы не могли бы связаться со своей сестрой? Хотелось бы узнать, что происходит впереди». Девушка выполнила просьбу без лишних вопросов, что тоже почему-то раздражало Алекса видимо так проявлялась тревога из за непонятного затишья поэтому так короткое время что фея общалась с сестрой мужчина потратил на восстановление спокойствия сейчас не время и не место для злости нерея говорит все тихо сарика посмотрела на мага колдовскими зелеными глазами правда рядом шныряет мелкое зверье но не больше чем обычно поблагодарив фею александр вернулся в начало колонны и движение возобновилось. Прикрывшись щитами, отряд довольно спокойно преодолел обещанную воздушником арку. То, что все напрягались, когда Лианы атаковали, но не могли пробиться сквозь защиту, мелочь, не стоящая внимания. Нападения даже взбодрили, маги словно оказались в родной стихии, где все привычно и понятно. Им понадобилось несколько часов, чтобы добраться до места, а дальше начались неприятные сюрпризы. Оказалось, что придется лезть на ненадежный скалистый выступ, где находилось дерево-тюрьма. Можно было бы, конечно, подняться при помощи левитации, но все, будь то сговорившись, решили не опустошать понапрасну магический резерв. Я пойду вместе с Ларой Сарикой, предложила Лара Раяна. Мы самые легкие. А еще я умею летать, насмешливо напомнила Фея, расправляя крылья. Они оказались значительно больше, чем у Марины и переливались намного интенсивнее, словно искры, из которых и состояли крылья, кружились в бешеном хаотичном танце. «Мы не можем отпустить вас одну!» Алекс отвел взгляд от сверкающего великолепия. «Видите трещинки в скале? Там любят селиться ядовитые пауки размером с ладонь». «Тогда тем более нужно взлететь». «А вы уверены, что ваша сестра сумеет спуститься сама?» «Я ее подстрахую». «Поверьте, так будет быстрее и легче. Я же вижу, как вы нервничаете. Тревога окружила отряд плотным коконом. Не знаю, что вас так пугает, но не хочу задерживаться». И Алекс сдался, решив положиться на фею. Махнул ей рукой, давая разрешение, и приказал занять круговую оборону. Пусть в лесу было тихо и пустынно, но неожиданности им ни к чему. Проследив за тем, как взлетела фея, он представил на ее месте Марину и улыбнулся. Его феечка уже научилась быстро и безболезненно раскрывать крылья, но летать еще не могла. Насколько он понял, сестры запретили ей экспериментировать, утверждая, что крылья еще не отрепли, и девушке оставалось лишь завистливо вздыхать, наблюдая за полетами сестер. Вообще, когда они летали по лагерю, работа тут же прекращалась, а люди с восхищением следили за феями. И, судя по довольным лицам девушек, внимание им льстило. В такие моменты они забывали, что человеческих магов положено ненавидеть и сторониться. Отогнав воспоминания, Александр перевел взгляд на дерево, к которому прижалась Сарика. Даже отсюда он различал, как шевелятся ее губы. Фея отстранилась, чтобы не мешать сестре выйти из появившегося сияния. И только освобожденная показалась, лес ожил, как по команде. Откуда-то сбоку раздался приглушенный рык. В кронах ближайшего дерева зашевелились лианы. Спускайте ее вниз, я поймаю! пророкотал Ларкарат, задрав голову вверх. Нужно убираться отсюда. Сарика подтолкнула сестру, чтобы спустя недолгие мгновения полета, та упала на сотворенную магом воздушную подушку. Подхватив ослабшую пленницу, воздушник перенес ее на подготовленные носилки. Пока отряд готовился к отходу, Сарика успела спуститься и принялась успокаивать немного дезориентированную фею, с тревогой поглядывая на крадущегося среди деревьев хищника. Его золотистая лоснящаяся шкура и плавные грациозные движения завораживали. Но потом взгляд натыкался на черные, полные голода глаза, и наваждение пропадало. Оставался только страх и желание как можно быстрее убраться подальше первое столкновение произошло едва они прошли метров сто зверь следовавший за ними по пятам резко бросил вперед свое гибкое тело стремясь подмять крайнего мага но тот был наготове и выставив щит запустил в воскаленную пасть огненный пульсар взрыв хищник покатился по траве и затряс головой однако отпор его не отпугнул наоборот разжег желание разобраться со строптивой едой Почти одновременно что-то опутало ногу несущего носилки эльфа и сильно дернуло, стремясь утащить в кусты. Упав на колени, но все же постаравшись смягчить удар для освобожденной феи, он что-то пробормотал на своем языке. Последовал новый рыбок и бедолагу протащила на метр вперед, пока Лара Рояна, упав на него, не остановила скольжение. Быстрый пас и коричневое узловатое нечто было перерублено воздушным лезвием. Вскочив, магиня помогла эльфу подняться. Отдав приказ быть наготове, Ларкарат ускорил темп движения отряда. Пострадавший хищник вновь попытался отвоевать добычу, но был убит метким выстрелом лучника. Еще через десяток метров на них напала стая мелких животных, в которых опознали вида измененных мышей и принялись активно отбиваться. Яд грызунов был настолько силен, что после одного укуса жертву парализовывало на несколько часов. Словно и этого было мало. Сверху их атаковали птицы. Один из магов не успел увернуться, за что и поплатился. Крылатая тварь полоснула острым когтем по левой стороне лица, рассекая глазницу. Мужчина взвыл, падая на колени и прикрывая голову руками. Птицы яростно заголосили, почувствовав кровь. Магам ничего не оставалось, как остановиться и укрыться щитами. Пока они отбивались, Сарика как могла перевязала пострадавшего, прочитав заклинание на остановку кровотечения. Я уберу болевые ощущения, но это все, что могу, предупредила Фея, прикладывая ладонь к перебинтованной голове. Целительная магия мне всегда не давалась. Благодарю, прохрипел огневик, как только острая боль прошла. Шмырхова птица! Чуть шатаясь, он принялся сбивать кружащую над отрядом стаю мелкими пульсарами. С нападающими было покончено, и отряд, подлечив и перевязав пострадавших, двинулся дальше. Но вскоре вновь пришлось остановиться. Послышался хруст ломаемых веток. Приближался кто-то довольно крупный. «Раненых эфей в центр!» — распорядился Алекс и призвал водные хлысты. «Занять круговую оборону!» Лучника тоже в центр, пусть следит за небом. Единственный эльф с луком беспрекословно подчинился. Опустившись на колено рядом с носилками, он ободряюще улыбнулся спасенной фее и перевел взгляд наверх. А на небольшую поляну выскочило животное, отдаленно напоминающее кабана, но с загнутым рогом в центре лба, хитиновыми чешуйками вместо шерсти и длинным гибким хвостом. Его встретили мощным огненным заклинанием, мгновенно зажаривая. Громкий предсмертный рев зверя на некоторое время оглушил отряд, что помешало услышать приближение еще одной птичьей стаи. Пернатые спустились не с неба, а прорвались через плотные кроны деревьев. Лучник не смог справиться сразу со всеми, поэтому пострадавших магов оказалось больше, хоть раны и не были такими серьезными, как у лишившегося глаза огневика. Нужно забрать немного влево, пророкотал Лар Карат. Убегать через аллею Леан, не выход. Вы там были хоть раз? спросил Алекс, сбивая птицу, нацелившуюся на спасенную фею. Я рядом проходила пару недель назад, ответила Лара Раяна. Там есть слегка изрытая, но вполне ровная поляна. Быстро ее пересечем и выйдем к старой кабаньей тропе. Ручей, к которому она ведет, пересох, так что ей давно не пользуются. Как только пересечем поляну, поведете нас, распорядился граф и заметил довольный блеск в глазах Магине. Последнее время она выглядела угрюмой, и Александр прекрасно понимал, почему. Он не скрывал своих отношений с Мариной, явно не подчеркивал, но мог спокойно обнять девушку, погладить по щеке или заправить за ухо выбившуюся из прически прядь волос, и неважно было, видел ли их кто-то в эти моменты. Конечно, значительные изменения в личной жизни графа не прошли мимо красавицы-магини, больно ударив по самолюбию женщины. А граф не считал себя виноватым. Никаких обещаний он не давал, а флирт — всего лишь флирт. Но и настраивать против себя хорошего специалиста тоже не хотелось. Алекс не спешил заводить разговоры по душам, давая Ларе Раяне время немного остыть и подлечить раненое самолюбие — И сейчас он сделал небольшой шаг в нужном направлении. Показал, что ценит могиню, раз доверил вести отряд, попавший в непростую ситуацию. Воспользовавшись затишьем, потрепанная команда спешно выдвинулась к намеченной точке, приготовив боевые заклинания. Им повезло, добрались без особых проблем. Один пивун и пара лиан не в счет. «Сделаем привал», — распорядился Александр, когда они остановились у края изрытой поляны. Зверья и плотоядных растений не наблюдалось, даже хищные лианы не оплетали ветви деревьев. Такие чистые места на острове попадались редко, и этим стоило воспользоваться, чтобы обработать и перевязать раны. «Я помогу», — решительно заявила спасенная фея, медленно поднимаясь с носилок. «Нерея», — начала Сарика, но была остановлена упрямым взглядом. «Я помогу», — твердо повторила фея. Можете немного размяться, разрешил Александр, только не выходите за пределы охранного круга, но когда двинемся дальше, придется вернуться на носилки. Идти быстро вы все равно не сможете, а нам кое-где придется бежать. Хорошо, я подчинюсь вашей просьбе. Нерея достала из кармана слегка помятого платья ленту и подвязала темно-русые волосы. Пробившийся сквозь сень деревьев солнечный луч зажег в спутанных прядях зелёной искры. Довольно вздохнув, фея присела рядом с эльфом, чтобы помочь обработать раны на спине. Хотя их и назвать-то нельзя полноценными ранами, скорее царапинами. Но когти мутировавших птиц часто содержали яд местной флоры. Убить не убьет, но неприятные ощущения обеспечит. Эльф благодарно кивнул и задрал рубашку, оголяя мускулистую спину. Бросив мимолетный взгляд, Алекс увидел, что кожа вокруг царапин покраснела. значит, на когтях действительно было что-то ядкое. «Лара Александр, позволите?» Лара Раяна указала на его руку. Сквозь прореху в рукаве были видны следы от мелких зубов, вспоровших кожу. Граф молча кивнул, мысленно поблагодарив Лару Катарину, заставившую всех выпить универсальный антидот. Он не мог полностью убрать воздействие всех ядов, но на полчаса блокировал инородные вещества, попадавшие в организм через рану. «Я вколю противоядие!» Магиня достала из походной аптечки нужную ампулу. «Но по возвращении в лагерь покажитесь целителям. Боюсь, в таких условиях не смогу хорошо продезинфицировать рану». «Делайте, что можете», — ответил Алекс и оторвал рукав. «Нужно уходить отсюда как можно скорее, пока еще кто-нибудь не пожаловал в гости». А ведь мы очистили всего около третьей территории острова, сокрушенно сказал один из магов земли. И десять процентов от нее до нас очистили магические вампиры, и того двадцать процентов всего. Здесь действительно опасно, отозвался один из эльфов. После того, что мы увидели, можно только восхищаться вашей смелостью и упрямством. По сути, это вина нашей расы, пробурчала Лара Раяна, не отвлекаясь от своего занятия. Давно надо было разобраться с островом, а не ждать несколько тысячелетий. Лучше обсудить это в лагере, когда опасность останется позади. Внес предложение ларкарат Карат. Через три часа начнет темнеть. Мы слишком сильно задержались. Если с обработкой ран закончено, уходим. Алекс Кивком поблагодарил магиню за перевязку. Пересекаем поляну, и дальше нас поведет Лара Раяна. «Мы сумеем за два часа добраться до лагеря?» «Думаю, да. Меньшим отрядом мы доходили часа за полтора, если местная фауна не слишком мешала». Уставшие маги прошли почти половину поляны, когда неожиданно мелко задрожала земля. Все заозирались, пытаясь понять, откуда исходит новая угроза. «Это там!» — воскликнула Нерея, пристав на носилках и указав на изрытую землю. «Кто-то прячется!» Подтвердила Сарика, нервно передернув плечами. Но сделать никто ничего не успел. Почва взорвалась фонтанчиками из комьев земли, выпуская наружу что-то тонкое и гибкое. Бежим! Рявкнул Аркарат и увернулся от первой пляти. Будь Будто в ответ на крик на поляне мгновенно проросли еще десяток плетей, и Алекс рассмотрел их острые, зазубренные наконечники. Неожиданно одна из них изогнулась и понеслась прямо в центр отряда. Если бы эльф не увернулся, ударив ее коротким мечом, все могло бы закончиться безрадостно. Страх придал ускорение, и маги, постоянно петляя, рванули к деревьям. «Берегись!» — закричала Лара Раяна. Оглянувшись, Алекс увидел, как она оттолкнула одного из магов. А дальше время словно замедлилось. Вот гибкая плеть пронзает грудь женщины насквозь, поднимая вздрогнувшее тело в воздух. Под собственным весом могиня скользит ниже и громко кричит от боли: Раяна! Чей-то вопль вывел графа из транса, и он выхватил меч. Но в следующий миг плеть, изогнувшись еще раз, пронзила живот своей жертвы и утащила ее под землю. Все произошло настолько быстро, что Александр не успел сдвинуться с места. Секундная заминка, и вновь раздался рев Лара Карада. «Уходим!» Граф ухватил оказавшегося рядом с ним эльфа и пихнул в сторону деревьев. «Пока нас всех не переловили!» Тем временем Лар Карад подскочил к носилкам и буквально сдернул с них фею, стремясь быстрее покинуть гиблое место. Они уже достигли края поляны, когда вновь раздался крик боли. Оказалось, одна из плетей пронзила ногу уже пострадавшему огневику, а из-под земли в мгновение ока проросли гибкие лозы, обвивая его тело. «Я его не удержу!» — завопила Сарика, прикусив от напряжения губу. Огневик захрипел, тварю прямо тащила строптивую добычу, распарывая ногу. Кто-то метнулся на поляну и перерубил плеть. Двое эльфов подхватили хрипящего от боли мага и углубились в лес. Отряд не прекращал движения, пока не отошли метров на сто от места трагедии. Только тогда остановились и занялись ногой счастливчика, сумевшего избежать судьбы Магини. На перевязку ушло минут десять. Странную плеть свернули и закинули в мешок, чтобы показать ее ученым. Все это делалось в угрюмом молчании. Никто не радовался, что сумел вырваться из смертельной ловушки, переживая гибель одного из своих товарищей. Нужно идти дальше наконец, сказал Лар-Карат, продолжая держать на руках спасенную фею. Великан просто не замечал ее веса. «Я был здесь вместе с Люрой Рояной», — отозвался остроухий лучник. «Если вы не против, пойду во главе отряда». «Видите», — согласился Александр. Он двигался, старательно гася клокотавшую в душе злость на неизвестную тварь и поселившуюся в сердце печаль. «Сейчас не место и не время горевать о погибшей», Они все еще в опасности. По пути зверье не раз пыталась напасть, но обозленные люди и эльфы просто закидывали их мощными заклинаниями, не заботясь о вывороченных с корнем деревьях и вспаханной взрывами земле. И только войдя в безопасную зону, отвоеванную умутировавшей растительности, команда немного расслабилась. Могучий воздушник спустил фею на землю и предложил ей руку, чтобы могла опереться. Девушка и не подумала отказываться. После пережитого неприязнь к людям отошла на задний план. Александр почувствовал себя значительно легче, только когда прижал к себе Марину. Вдохнув ставший родным аромат ее кожи, Мак расслабился и прикрыл глаза. Двигаться и что-то делать совершенно не хотелось. еще бы не думать. «Тебе нужно показать руку целителю», Марина легонько погладила любимого по плечу. «Есть более серьезные раны». Хрипло прошептал граф, сильнее сжимая девушку в объятиях, словно опасался, что она может уйти. Раяна хорошо обработала рану». «И все равно я хочу, чтобы тебя осмотрели», — заупрямилась феечка. «Я могу это сделать, сестра», — предложила одна из фей. «Если твой мужчина не против». Наконец, открыв глаза, Александр учтиво ответил. «Буду вам благодарен, Лара Нарьяна». Этим вечером они не переместились в гостиницу, оставшись ночевать в палатке. На лагерь опустилась траурная тишина. Не было слышно ставших уже привычными шуток и пререканий. Все, кроме дежурных, разбрелись по палаткам. Марина обеспокоенным взглядом проводила молчаливого и немного потерянного Лара Радара. Но, увидев подошедшего к нему человека Гору, тихонько выдохнула. Она искренне сочувствовала водному магу, помня, что он дружил с Ларой Рояной, но принести успокоение его сердцу не могла. В эту ночь девушка долго лежала в объятиях Александра, боясь закрыть глаза. Мысль, что она могла его потерять, не способствовала спокойному сну. И лишь когда над горизонтом забрезжил бледный рассвет, утомленная фея, наконец, отдалась во власть сновидений.